Глава 4. Неприятности ходят стаями Давно прошли те времена, когда фирмочка Кузьмича, из которой и вырос монстрик Интеркрайт, ютилась где попала, от приведенных в божеский вид подвалов до комнаты боевой славы ДК «Машиностроитель». Данил, правда, и не застал воочию тех времен, Когда он полтора года назад появился в Шантарске, фирма уже два года как прочно осела в трехэтажном особняке купца первой гильдии Булдыгина. Купец, несмотря на доставшуюся от предков дурацкую фамилию, болваном отнюдь не был и в дореволюционные времена держал в кулаке Шантарск, как ныне Фрол, причем, в отличие от Фрола, совершенно легально. то купая в шампанском заезжих певичек, то меценатствуя весьма осмысленно и с большой для горожан пользой, и не исключено обладал кое-какими экстрасенсорными способностями, о каких в Сибири издавна принято выражаться. «Знал он что-то такое, что ли? Чолик!» Уже в июле семнадцатого, несмотря на разгул демократии, а может, именно тому и благодаря, Булдыгин, по воспоминаниям допрошенных краеведами к 50-летию Великого Октября, старожилов, чего-то заскучал, а в начале августа распродал все свои рудники и фабрики, лавки, дома и пароход, причем вовсе не торгуясь, выгреб наличность из банка, забрал свои знаменитейшие коллекции, Чат и домочадцев и канул в небытие, чтобы потом обнаружиться в красивом и шумном городе Сан-Франциско. Малость подпорченным недавним землетрясением, где его былые американские компаньоны по торговле пушниной и добыче золотишка, быстренько оформили всей этой Араве гражданство североамериканских Соединенных Штатов, что в те времена сделать было не в пример легче. Вообще-то, булдыгинских домов изначально было три. Один, самый большой, разломал самовольно и дочисто еще в 20 году комиссар Нестор Каландарашвили. Человек он был приезжий, и его горячая кавказская душа пленилась таки побасенками о спрятанных купеческих сокровищах. Сокровищ не нашлось никаких, и обиженный чекист Круменьш Положивший было глаз на уютный особняк, где собирался устроить пытушную штаб-квартиру своего ведомства, настучал на комиссара в Москву, приписав пылкому Нестору всевозможные извращения, как политические, так и половые. Нестора загнали в Якутию утверждать там советскую власть. Якут и народ с белогвардейскими замашками комиссара быстренько ухлопали. что их от советской власти все же не уберегло хотя отдельно бело в якутии и продержались аж до сорокового года исторический факт второй дом к столетию ильича велел разломать первый секретарь обкома товарищ федянка люто ненавидевший всякую дореволюционную архитектуру кроме связанной с именем ильича ее то из партийной дисциплины приходилось оберегать Он разломал бы и третий особняк, но там, в 70-м, обитал областной КГБ и выселяться не желал. К 91-му году КГБ давно уехал в дом современной постройки. Товарищ Федянко всплыл в Москве помощником Бурбулиса, а в Шантарске объявился подданный США Джон Булдер, булдыгинский внук. с целой кипой юридических безупречных документов на последнее уцелевшее фамильное гнездо и заплатив не столь уж устрашающую сумму в зеленой капусте, стал владельцем дедовской недвижимости. А уж у него особняк перекупил Кузьмич». Дом после отъезда оттуда КГБ, поделенный меж мелкими конторами, всевозможными собесами и обществами книголюбов, пришел к девяносто первому в убожество. Конечно, при бардаке и демократической шизофрении девяносто первого возможны были самые невероятные негоции, и все равно Данил крепко подозревал, что официальная версия событий, как водится, реальности не соответствовала. Что-то там докрылось. Либо внук, хоть и настоящий, с самого начала послужил Кузьмичу подставой за хорошие комиссионные, либо Кузьмич уже здесь взял его на крючок и обеспечил некую синицу в руках. Как бы там ни было, внук отбыл во свояси хотя отцы города пытались в нагрузку всучить ему и дедовский пивзавод, с тех самых пор ни разу не реконструировавшийся. А особняк фантастически быстро обрел божеский вид и украсился синей вывеской с золотой эмблемой Интеркрайта — «Конь с солнцем на спине». Здесь, конечно, располагалась только самая головка, нечто вроде генерального штаба. Кузьмич... контролировал самые разнообразные фирмы, которые чисто физически было бы невозможно собрать под одной крышей. Леспромхозы, деревообрабатывающие комбинаты, птицефабрику, так называемый радиозавод, банк, шантарский кредит, три торговых дома, транспортную фирму, турфирму, старательские артели. Ну, а заимки словно бы не существовало в природе. Даниил поставил машину на огороженную стоянку рядом с маленьким жемчужно-серым БМВ Жанны, аккуратненьким, как игрушечка. Ближайшая телекамера, присобаченная меж первым и вторым этажом, уже бдительно пялилась в его сторону. Он взял с сиденья конверт, сделал ручкой в объектив и направился к двери. Дверь, понятно, была бронированная, но весьма убедительно замаскированная под старинную дубовую фирма давно избавилась от детских болезней, в том числе и вульгарности первых лет, что подтверждалось и обликом вестибюля. Там за квадратной полированной стойкой сидел не амбал в пошлой кожанке, а элегантный молодой человек при галстуке. За его спиной распахнутая дверь в караулку, И видно было, что там сидят еще двое в столь же безукоризненных костюмах. Понятно. Возник не такая нужда. Эти орелики успешно выступали бы и в адидасовско-кожаном обличье, но это уж зависит от ситуации и водных. Происшествий нет. Пятый встал и чуть склонил голову. Иван Кузьмич о вас три раза спрашивал. А я вот он. проворчал Данил, кивнул охранникам в караулке и пошел на второй этаж. Попадавшиеся на дороге здоровались, как всегда, спокойно и вежливо, ни тени нервозности, ни единого встревоженного или обеспокоенного взгляда. И он понял, что о Вадиме еще не знают. Следовательно, не подозревает о случившемся и Кузьмич. Значит, милиции здесь еще не было, а это несколько странно. Пора бы им и нагрянуть с деликатной беседой. Распахнул дверь вычислительного центра. Молча кивнул Ольге. Она улыбнулась, быстро встала, выпорхнула в коридор, оправила белый халат, тряхнула темными волосами. — Ты куда улетучился ранней порой? Из собственной квартиры так исчезать — это уже пошлость. — А ты что, ничего не слышала? — Что, стреляли? — фыркнула она. — Из базуки. Он улыбнулся вполне безмятежно. — Да, пустяки. Приехал Равиль и сдернул с подушки. Были дела на товарном дворе. Тебе привет от Светки Глаголевой. К ним на фирму заезжал. — Вадим часом не у нее похмеляется? Что-то запропал? Ищут его? — Когда это он похмелялся? — пожал плечами Данил. — Должно быть, фарс-мажор какой нарисовался. он подал ей конверт. Вот что золото. Просмотри-ка бегло эти дискетки, скажешь потом, что на них нарисовано. А я бегу к Кузьмичу. В приемной, обставленной трудами братской славянской фирмы, одиноко сидел крепыш в широченных полосатых брюках и черной кожанке. Здесь такой экземпляр Данил смекнул моментально мог оказаться в одном единственном качестве охранника, пребывавшего в кабинете Кузмича-визитера. Захожий бодигард старательно нажевывал резинку и поливал Жанну восхищенно вожделеющими взглядами, что она великолепнейшим образом игнорировала. От нее веяло ледяным холодом и недоступностью, как отель-бруса. Вряд ли пацан знал слово «светский», но Жанна определенно подавляла его утонченно доскональным обликом «светской дамы», и строить словесный мостик он вряд ли успел осмелиться. Высший пилотаж для секретарши — это с блеском совмещать все мыслимые функции — и любовница босса, и визитная карточка фирмы, и незаменимый в работе кадр. Жанна совмещала. не без блеска, за что удостоилась личной охраны, ибо хорошая секретарша посвящена в секреты фирмы едва ли не лучше босса, а наехать на хрупкую красотку не в пример легче и проще. «Иван Кузьмич вас очень ждет, но у него посетитель», — сообщила Жанна. «Подождите, пожалуйста». Произнесено это было не без почтения. Несмотря на всю свою упаковку, неглупую головку и положение первой фаворитки, она кое в чем осталась простой девочкой из киржача, попавшей в частный бизнес чуть ли не с выпускного бала от папы-слесаря и мамы ткачих. И Данила немного побаивалась. Давненько на пикнике Кузьмич шутки ради обрисовал ей Данила как простого советского «Рэмбо», всю сознательную жизнь, свергавшего во всех концах света реакционные режимы и вместо утренней зарядки резавшего зеленых беретов по три штуки за раз. Жанна, не мудрство, поверила в той среде, где она выросла, КГБ был чем-то невыносимо таинственным и пугающим, как земли псоглавцев на древних картах. Данил сговорчиво присел в уголке возле низкого столика, придвинул к себе солидную хрустальную пепельницу и достал из левого кармана престижный хай-лайф. Каковые в душе терпеть не мог. Он всю жизнь курил болгарские, но на нынешней работе сплошь и рядом полагалось дымить чем-то престижным. И никак иначе. У каждой морфушки свои игрушки. Вот Кузьмича, конечно, эти игрушки ничуть не тяготили. А получилось, в общем, как в романе. Иные из них все-таки бывают списаны с жизни. Два пацана родились в захолустной судорчаге, сорок лет бившейся за звание хотя бы райцентра, да так и оставшейся в прежней роли. Родились в самых, что ни на есть, сермяжных семьях. А джина из кувшина звали просто советская армия. По прихоти судьбы... Оба угодили к одному военкоматовскому покупателю, оказавшись в Москве в полку, где солдаты носили синие погоны с буквами «ГБ», и обоим перед дембелем сделали аналогичное предложение. Ну как же, сибиряки, отличники боевой и политической, из крестьян, кандидаты в члены. Дальше оно все и раздваивалось. Дорожки побежали в разные стороны. Один предложение принял, был после недолгого отпуска отправлен на соответствующую дрессировку и тянул лямку без особых взлетов и падений, пока на нехитрой карьере не поставили крест октябрьские игрища. Другой сумел с надлежащим тактом, то бишь врожденной крестьянской хитрецой, отклонить предложение таким манером, чтобы не испортить характеристику С этой характеристикой, да благодаря несомненным семи семипядям во лбу, без особого труда, взял на шпагу Шантарский университет. Стал из кандидатов членом, вышел с красным дипломом, но приземлился в северо-восточном райисполкоме. Да так и двинулся вверх по этой скользкой лесенке, перепархивая от партийных органов к советским, словно теннисный мячик между двумя ракетками». Перестройка его застигла первым заместителем председателя облсполкома. Существует расхожее мнение, будто перестройка как раз и была затеяна для того, чтобы вторые секретари могли сесть на место первых. Конечно, многие так и поступили, прихватив в могучие союзники невежественную и горласто придурковатую совковую интеллигенцию, а уж та, в свою очередь, убедила истосковавшуюся по доброму государю массу, что и член Политбюро способен в одночасье прозреть. Однако Иван Кузьмич Лолетин не пошел ни по одному из двух традиционных путей, не обернулся ярым демократом, святее самого Сахарова, и не погряз в забавах полосковско-зюгановской кодлы. Едва только приоткрылась щелочка с непривычно пугающей кличкой «кооперативное движение», как он с разлету грянулся в нее всем телом, так что на заборе остался пролом в виде его силуэта, словно в мультфильме Но Лолетин не разбился, а проскочил на ту сторону, где обосновался прочно. Пожалуй, к этому и сводится краткий курс истории ИКЛ. Большинство деталей, подробностей и эпизодов былого Данил не знал, да и не стремился узнать уже потому, что они безвозвратно отошли в прошлое. Поскольку в жизни нет места ни сказки, ни романтики, легко домыслить кое-что и догадаться, что на избранном пути друг детства Ванятка не стал ни святым, ни хотя бы подвижником, но и не запродал окончательно душу дьяволу. И Данила такая ситуация, и такой шеф полностью устраивали. На фоне общей ситуации в стране, ему самому до подвижника было, как до Китая, раком. Когда они чисто случайно встретились в столице сразу после окаянного октября, Кузьмич обрисовал ему детали и сделал предложение. Данил сказал, что согласится, если получит честное слово, что там нет ни наркотиков, ни крена в сторону прямой уголовщины. После короткой дискуссии, уточнявшей понятие прямая уголовщина, стороны пришли к сердечному согласию. То ли происходившая в октябре сыграла роль последней соломинки, то ли сказалась брезгливая усталость от перестройки, отучившей многому удивляться и приучившей на многое смотреть иначе. Но Данил даже в глубине души не включал заимку в категорию прямой уголовщины. В конце концов, государству подносили уже этот клад на блюдечки, и оно само от него отказалось. Платиновое месторождение в районе речки Беди обнаружил в 1936 году молодой геолог Изместьев, второй сезон работавший в Шантар золоте. Однако в геологии тогда безраздельно царствовал академик Бочкарев. В душе Коева, как это частенько случалось с выдающимися деятелями науки, и не обязательно сталинской, причудливо соседствовали гений и сатрап. На беду Бочкарев еще в двадцать пятом издал фундаментальный труд где доказывал что на территории ссср самородная платина восточнее урала залегать не может Вообще-то тема интересная. Положа руку на сердце, как повели бы себя Ньютон или Пастер, даруй им судьба возможность абсолютно безнаказанно, ничуть не потеряв в глазах общества, отправлять научных оппонентов на виселицу. На двойную беду молодой открыватель шантарской платины оказался упрямым и несговорчивым. не слушая увещеваний и намеков. Может, по юношескому максимализму, а может, очень уж хотелось одним махом оказаться в ферзях, и сгинул год спустя так надежно, что не обнаружился ни в 56-м, ни вообще. А о месторождении забыли напрочь. Для того района существовала установка исключительно на золото. Да вышло так, что случай свел... Лалетина в Ялте с умиравшим от рака профессором. Старец, родом из Шантарска, некогда был в свите Бочкарева и остался, наверное, последним из живущих, посвященным в ту давнюю паскудную тайну. Дальше было несложно, имея деньги и верных людей. Благо, архивы «Шантарзолота» Сохранились и секреты по давности лет больше не представляли. Кузьмич через свои связи и запустил в архивы надежного паренька, якобы молодого писателя, собиравшего материалы о героических подвигах первых советских геологов. Конечно, главное – отчет из Местева и все сопутствующее еще в 1937-м было изъято ежовскими костоломами, но к цели можно двигаться и обходными путями. Никто не стал изымать бухгалтерские документы, а ведь в них черным по белому стояло название села, где Изместев нанимал рабочих, а также номера площадок промывки, по которым, сопоставив с другими пожелтелыми бумажками, не нетрудно было сделать привязку к местности. Бумаги из архива, понятно, упорхнули для пущей надежности, и Кузьмич оказался монопольным обладателем тайны ничуть не боясь, что объявятся официальные конкуренты. Подвалила гайдаровщина, и шантаргеология, как многие геологические управления по стране, тихо умирала без денег, даже не мечтая о новых маршрутах. И одна из старательских артелей Кузьмича, якобы безуспешно три года искавшая на беде золото, на самом деле трудолюбиво копала платину — всплывавшую потом на мировом рынке в качестве юаровской. Это была единственная область, куда Данилу не дали хода, зато отвалили 2% с прибыли. Детали он представлял смутно, сообразив лишь полная конспирация, вряд ли обеспечивается регулярным сезонным убоем рабочих. Такое случается лишь в дешевом боевике, или в местах гораздо более отдаленных от Транссибирской магистрали. Не зря связи Кузьмича ответвлялись на Северный Кавказ, а в той артели не числилось ни одного славянина. Вероятнее всего, платину все эти годы копал некий аксакал с пятеркой сыновей и дюжиной племянников, повязанных намертво родовым кодексом чести и прочей горской экзотикой. В том же Дагестане, чуть ли не в каждом ауле, своя национальность, даже со своим языком, который ближайшие соседи уже не понимают. Он поднял голову. Из кабинета вышел субъект кавказской национальности. Пожилой, но юношески легкий, в движениях. Мимолетно кольнув Данила пытливым взглядом дирижера, прошествовал в коридор. Качок заторопился следом с грозным видом. Но пас клиента так бездарно, что Данил, будь он чужим киллером, успел бы преспокойно положить обоих, да и Жанну в придачу, бросить ствол посередине и уйти не особенно даже торопясь.